Глава 23. Реакция на острую реакцию. После того, как гипотеза подтвердилась, акции компаний-неудачников действительно показывали более высокую доходность, чем средняя по рынку, оставался только один способ спасти компонент. Бесплатного обеда не бывает, утверждающий, что рынок невозможно переиграть. Сторонники эффективного рынка защищали этот компонент, ссылаясь на очень важную техническую деталь. Если рынок куда-то соперехитрит тем, что вы пойдёте на больший риск, то это не будет считаться несоответствием гипотезе эффективного рынка. Сложность состоит в том, чтобы понять, как измерять риск. Эту тонкость впервые сформулировал Юджин Фама. Он совершенно справедливо указал, что все тесты компонента бесплатного обеда небывают в кавычках, на самом деле являлись совместными тестами. в кавычках двух гипотез: гипотеза эффективного рынка и некоторые модели риска и доходности. Например, представим, что кто-то обнаружил, что новые компании показывают большую доходность, чем старые. На первый взгляд, кажется, что это является опровержением теории эффективного рынка, поскольку известен срок работы компаний, его нельзя использовать для того, чтобы переиграть рынок в кавычках. Но в действительности это не было бы опровержением эффективности рынка, поскольку можно вполне справедливо возразить, что новые компании идут на больший риск, чем старые, и что их более высокая доходность является просто компенсацией, которую требует рациональный инвестор с тем, чтобы пойти на дополнительный риск. Этот аргумент о совместной гипотезе можно применить к любому из контраргументов, указывающих на несоответствие гипотезе эффективного рынка, включая те, которые выдвинули Грэхом, Басу, Дримон и другие, утверждая, что стоимостные акции являются отличными инвестициями. Если наш портфель с акциями компании «Неудачников» был более рискованным, чем портфель акций «Акция», компании-победители, тогда наблюдаемая более высокая доходность могла бы быть компенсацией, которую требуют рациональные инвесторы для того, чтобы инвестировать в рискованные бумаги. Ключевой вопрос тогда состоит в том, считать ли наше объяснение полученных результатов свидетельством неправильного ценообразования, которое идёт вразрез с гипотезой эффективного рынка, или же сделать вывод, что эти результаты обусловлены фактором риска. Примечание. Замечание по поводу терминологии. В этой и в следующих главах, когда я использую термин "неправильное ценообразование" в кавычках, то имею в виду, что цена будет обязательно двигаться в каком-либо направлении, вверх или вниз, настолько, чтобы инвестор гипотетически смог воспользоваться этим преимуществом ради бесплатного обеда" в кавычках. Это первая иллюстрация того, как два компонента гипотезы эффективного рынка взаимосвязаны. Логично полагать, что акции с заниженной ценой в кавычках в конце концов победят рынок, но де Бонд и я не располагали убедительными доказательствами того, что цены акций компаний неудачников не соответствовали своей истинной стоимости так же, как и доказать того, что они приносили большую доходность. Конец примечания. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, как измерять риск. Безусловно, каждая в отдельности ценная бумага портфеля из компании удачников является рискованной, и некоторые из этих компаний на самом деле могут обанкротиться. Но в нашем исследовании мы уже учли этот риск. Если одна из компаний в любом из портфелей снимала свои акции с Нью-Йоркской биржи из-за банкротства, например, тогда наши компьютерные программы гипотетически продавали, в кавычках, эти бумаги по той цене, по которой это можно было сделать, если бы они торговались на другой бирже, либо мы записывали эту инвестицию как абсолютный убыток. Поэтому возможность того, что акции какой-либо компании обесценятся, не являлась скрытым источником риска, который мог бы объяснить наши результаты. И все же ценные бумаги из портфеля компаний-неудачников действительно выглядели рискованными. А разве не могли эти бумаги, внушающие опасения, как те, чьи цены взлетали, достичь большого уровня доходности – рисковая премия – на рынке. Это вполне логичное предположение, но в кругу современных финансовых экономистов такая идея считается не кошерной. В то время единственно правильным и надлежащим способом измерения риска ценной бумаги считалось использование модели оценки капитальных активов – CAPM – которую разработали независимо друг от друга финансовые экономисты Джон Линднер и Уильям Шарп. Согласно этой модели, единственный риск, который вознаграждается в рациональном мире, это степень, до которой доходность цены бумаги коррелирует с остальным рынком. Если вы сформируете портфель, состоящий из высоко рискованных ценных бумаг, чья цена часто колеблется, то сам портфель не будет особенно рискованным, если колебания цены каждого из компонентов инвестиционного портфеля не зависят от другого, потому что тогда эти колебания будут в среднем нейтрализовывать друг друга». Однако, если доходность акций позитивно коррелируется между собой, то это означает, что акции растут или падают вместе, и тогда портфель с волатильными ценными бумагами имеет большую степень риска. Диверсификация, предоставляемая портфелем из разных акций, не даёт в этом случае значительного преимущества. Согласно модели оценки капитальных активов, корректитивный способ измерения рискованности ценных бумаг состоит в отслеживании её корреляции с остальным рынком. Этот показатель назвали бета в кавычках. Примечание: во избежании недоразумений должен сказать, что эта бета не имеет ничего общего с моделью бета-дельта, описанной в главе 12. Грубо говоря, если этот показатель для цены бумаги равен единицы, тогда её колебания в цене пропорциональны колебанию цен на рынке. Когда ценная бумага характеризуется показателем бета равным 2, тогда в случае, если рынок в целом растёт или падает на 10%, эта ценная бумага будет в среднем расти или падать на 20%. Ценная бумага, которая совершенно не коррелируется с рынком, имеет показатель бета равный 0. Гипотеза эффективного рынка могла бы найти своё подтверждение в нашем исследовании, если бы акции компаний неудачников имели высокие показатели бета и таким образом были бы рискованными в соответствии с моделью оценки капитальных активов, а акции компаний победителей имели бы низкий показатель бета, что означало бы, что они менее рискованные. Но мы уже проверили это и отразили результаты в нашей статье. На самом деле мы обнаружили совершенно обратное. Например, В тестах, которые мы провели, используя портфели победителей и неудачников, сформированные по результатам оценки трёхлетнего периода формирования репутации в кавычках и трёхлетнего периода фактической доходности в кавычках, средний показатель бета для победителей составил 1,37, а для неудачников 1,3. Таким образом, акции победителей на самом деле были более рискованными, чем акции неудачников. сделав поправку на риск, используя стандартные методы в экономике, мы пришли к тому, что наши аномальные результаты стали ещё более аномальными. Чтобы спасти компонент бесплатного обеда не бывает в кавычках гипотезы эффективного рынка, необходимо было предложить другой способ доказать, что портфель бумаг компаний неудачников был более рискованным, чем портфель компаний победителей. Но тот же самый результат получался, если применить любой способ измерения «стоимости», в кавычках, такой как низкий коэффициент π, деленный на i, либо низкий коэффициент отношения стоимости акций к стоимости активов компании, бухгалтерский инструмент, который показывает, сколько акционер получит, если компания будет ликвидирована. Какой бы способ измерения мы не использовали, к ужасу защитников гипотезы эффективного рынка, Стоимостные акции в кавычках превосходили по финансовой результативности акции роста, в кавычках, при этом они ещё и оказывались менее рискованными. Хотя отступники вроде НАСА, а также финансовые управляющие вроде Дриммана или уже почившие ребята вроде Бенджамина Греха утверждали, что стоимостные акции могут переграть рынок. Официально признание истинности этого феномена произошло только тогда, когда первосвященник гипотезы эффективного рынка Юджин Фама и его молодой коллега, ставший его постоянным соавтором, Кеннет Френч, опубликовали схожие результаты исследований. частично спровоцированные нашими начальными выводами и исследованием Банса, который задокументировал эффект высокой доходности небольших фирм в 1992 году, Фама и Френч начали публиковать серию статей, в которых показывали, что стоимостные акции и акции небольших компаний на самом деле демонстрировали более высокую доходность, чем та, которая предсказывала модель оценки капитальных активов. В 1996 году статья под провокационным заголовком "Разыскивается модель оценки капитальных активов: живая или мёртвая" они официально заявили, что модель оценки капитальных активов в себя изжила. Хотя Фам и Френч уже были готовы объявить о том, что модель EMH себя изжила, они были всё ещё не готовы отказаться от гипотезы эффективного рынка. Из-за этого они выдвинули идею, которая теперь известна как модель трёх факторов Фарма Френча, где в дополнение к традиционному показателю бета они прибавили ещё два объясняющих фактора, чтобы рационализировать аномалию высокой доходности маленьких компаний и стоимостных акций. Фама и Френч показали, что доходность по стоимостным акциям коррелирует, то есть, что стоимостная акция будет показывать хорошую доходность, когда другие стоимостные акции делают то же самое. Аналогичное утверждение справедливо для ценных бумаг небольших компаний. Однако Фама и Френч откровенно признались, что у них нет теории, которая могла бы объяснить, почему размер и стоимость должны являться факторами риска. В отличие от модели оценки капитальных активов, которая подразумевалась в качестве нормативной теории, описывающей цены активов, на основе рационального поведения инвесторов не существовало никакой теоретической причины считать, что размер и стоимость должны предсказывать доходность. Эти факторы использовали, потому что эмпирические исследования показали, что они имеют значение. до сегодняшнего дня не существует доказательств, что инвестиционный портфель из акций небольших компаний или компаний со стоимостными акциями является действительно более рискованным, чем инвестиционный портфель, состоящий из акций крупных компаний. На мой взгляд, статья озаглавлена Нестандартные инвестиции: экстраполяция и риск. которые опубликовали в 1992 году экономисты Джозеф Локанишок, Андрей Шлейфер и Роберт Шиллер, закрыли все оставшиеся вопросы о том, являются ли стоимостные акции более рискованными. Нет, не являются. Авторов статьи это тоже убедило, поскольку позднее они открыли собственную очень успешную компанию по управлению финансами, LCV Asset Management, в основе деятельности которой лежит стратегия инвестирования в стоимость. Хотя их статья убедила меня, она не убедила Фаму и Френча. И на протяжении многих лет продолжался спор о том, действительно ли стоимостные акции оцениваются неверно, как считают бихевиористы, или они являются рискованными, как считают рационалисты. Эта тема всё ещё обсуждается, и даже Фама признаётся, что невозможно сказать, в чём причина более высокой доходности стоимости акций в их рискованности или в чрезмерной реакции рынка. Однако совсем недавно Фама и Френч объявили о новой модели пяти факторов. Новые факторы, которые они включили в модель это доходность фирмы, которая предсказывает высокую доходность акций, и агрессивность фирмы в стратегии инвестирования. Это является показателем низкой доходности акций. По счастливой случайности доходность компании это ещё одна характеристика, которую Бенджамин Грехом искал в попытке оценить привлекательность фирмы в качестве инвестиции. Поэтому в некоторой степени почтенный Бен Грехом получил печать одобрено. в квичках. В модели Фама-Френча, поскольку они также включили в свою модель факторы стоимости и прибыльности. Сложно привести достоверный пример того, как высокоприбыльная компания оказывается более рискованной инвестицией, чем компания, несущая убытки. Таким образом, за время, прошедшее с тех пор, как Шарп и Линднер создали модель оценки капитальных активов в начале 1960-х, Мы прошли путь от однофакторной модели до пятифакторной, и многие практики добавили бы ещё и шестой фактор инерцию. Компании, которые показывали высокую доходность за последние 6 или 12 месяцев, вероятнее всего, продолжат демонстрировать такие же успешные результаты и на протяжении следующих 6 или 12 месяцев. Пять факторов или шесть? Я не знаю, что правильнее, но считаю, что в рациональном мире единственный фактор, который имеет значение, самый первый старый добрый показатель бета, а этот показатель устарел. Как же насчёт остальных? В мире рационалов все не будут считаться предположительно малозначимыми факторами. PMF